Короткие рассказы для детей. История 173. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как Он назовет их. Книга Бытие. Вторая глава, девятнадцатый стих. Дорогие дети, вы любите зверей? В зоопарке можно увидеть много различных зверей, которых сотворил Бог. Это большая радость для мальчиков и девочек увидеть так много животных, рыб и птиц. Все они такие разные – Все они по-разному реагируют, по-разному передвигаются, и голоса у них разные. Наш Бог богат идеями. Он сотворил тысячи различных животных. Вы уже, наверное, заметили, что у птиц самец всегда красивей, чем самка. Вспомните павлина или фазана. Самки, они серые и некрасивые. А у павлина красивая синяя шея и красивое длинное перья в хвосте. И фазан тоже блистает разноцветными перьями. У всех зверей есть свое имя. Мы прочитали в Библии, что человек Адам дал имена всем зверям. Каких зверей ты знаешь? Слон, лев тигр, жираф, крокодил, корова, зебра, обезьяна, орел, дрозд, зяблик, скворец, белка, заяц, кролик, собака. И так можно еще долго перечислять. Мы могли бы многие страницы исписать именами зверей. Так много различных зверей. Когда был сотворен мир, Бог определил для каждого из зверей место обитания. Поблагодарим Отца Небесного за всех зверей и животных, которых Он сотворил. Многие из них существуют для нашей радости, другие нужны нам для пищи, а третьи помогают нам в работе. Без животных было бы скучно на земле. Будем также молиться, чтобы Господь помогал нам быть скромными и доверчивыми по отношению к Нему. Все, что сделает для нас Господь, всегда будет самым лучшим.